Держи, Уил. На стол перед сухощавым русоволосым Уильямом Свифтом с приятным звоном плюхнулся солидных размеров кошелек. Это разделишь между парнями. Только проследи за дисциплиной. Дня через три они нам могут понадобиться. Джон, ты просто гений, ты просто черт оф гений! Уил восхищенно возлился на командира. Скажу тебе честно, никто не верил, что провернешь такую эту сделку полностью. Это твоя доля. с абсолютно бесстрастным выражением лица Джон Джонсон выложил перед помощником кошелек поменьше. Слова Свифта несомненно были приятные, но привычка скрывать эмоции, приобретенная на прежнем месте службы, не позволила отреагировать по-другому. Да и не так уж велика была его заслуга. Идея самой комбинации ему подбросила новое руководство, он только подогнал ее под местные реалии и проконтролировал выполнение. И даже не сильно напрягался при этом, потому что составных частей плана было несколько. но сами по себе они были простенькими, не вызывавшими затруднений даже у простых исполнителей, и риск провала тоже был минимальным. Для начала одевшись в одежды катланов, ребята Джона ночью увили полсотни овец с пастбища зажиточной деревни франштатских колонистов, кружным путем перегнали их в дальнее поселение этуземцев, где уже в образе частных торговцев выгодно выменяли на бобровые и лисьи меха. Можно было подумать, что на этом операция завершилась, но это было не так. Обворованные хозяева при помощи следопытов нашли своих овец у котланов. Возник конфликт, в который даже пришлось вмешаться властям. Но пока те чесали затылки в поисках наилучшего решения, Свифт с помощниками, выведевшись на этот раз в армейские мундиры, наведались к котланам и, заявив о решении вернуть украденное, отняли бедных овечек силой, попутно еще и пограбив вздумавших возмущаться туземцев. После этого частные торговцы с котом, вторично продали товар в другое котландское поселение. Деньги, вырученные за двойную продажу ворованных овец, сейчас лежали на столе перед Уилом, а в Рунгазейской глубинке медленно, но верно разгорался вооруженный конфликт между колонистами и туземцами, обиженными и друг на друга, и на власти. Тем более, что для сокрытия следов своих художеств отряд Джона совершил еще несколько нападений на котландские деревни, пару раз в армейской форме, И еще разок, маскируясь под колонистов, в результате ситуация основательно запуталась, потребовав вмешательства самого губернатора. Отлично, Джон, просто отлично. Уильям с довольной улыбкой спрятал кошелек за пазухой, но тут же схватился. Но как же мы на новые дела пойдем? Катланы и колонисты избодоражены. Губернатор отправляет в глубинку солдат. Как бы нам не попасть кому-нибудь под горячую руку. Не волнуйся. В ближайшие пару месяцев все наши дела будут исключительно вне портфе. Джон скептически посмотрел на табурет, смахнул с него одному ему видную грязь и все-таки сел. Поверь мне, здесь тоже есть чем поживиться. Ого, надеюсь, нам не придется грабить колониальный банк. Саппоская покосился на командира Уилл. Джон, конечно, гений, но ручки-то предпочитает не почеркать. Головами рисковать придется ему с ребятами, а в банке и охрана серьезная. и полиция с солдатами на такое дело будут мобилизованы мгновенно. Слишком большой риск. Золота, конечно, хочется, но жить хочется гораздо больше. Я не настолько сумасшедший. Хотя, надо подумать, Джон действительно задумался, отчего его помощнику стало не по себе. «Эй, командир, не делай этого, давай что-нибудь попроще», взмолился Свифт, чувствуя, как в груди зашевелился неприятный холодок. «Да?» Собеседник наградил его задумчивым взглядом, но потом все же вернулся к предыдущей теме разговора. «Хорошо, пока оставим это. А скажи-ка, друг мой, что ты думаешь о наших колониальных охотниках? Ну, если ты имеешь в виду не просто охотников, а тех, что ходят охотиться на земли креольцев и таридийцев, то это очень серьезные ребята», — обескураженно начал Уильям. Он решил поначалу, что Джон предлагает им сменить звание незаконных разбойников на законных, Но во время вспомнил об обещании не покидать столицу колонии в ближайшее время. Откровенно говоря, делают они примерно то же, что и мы, даром, что охотниками зовутся. Правда, охотятся они больше на людей и их имущество, чем на животных. Добыча у них чаще всего знатная, да и по слухам губернатор Ричмонд им очень хорошо приплачивает, ведь они делают за него грязную работу. Но и рискуют тоже здорово. Если попадутся в чужих землях, будут повешены как простые разбойники. Если выйдут из доверия у губернатора, от них тоже избавятся в миг. Джон Джонсон, а бывший сотрудник Стальной канцелярии капитан Олстан снова предпочитал называться своим старым агентурным именем, с невольным уважением посмотрел на товарища. Дураком Свифт, конечно, не был, но подобной сообразительности от сына пастуха он не ожидал. Для обывателей и охотники за головами были настоящими героями, дерзкими, отважными, всеми уважаемыми. и невероятно богатыми борцами за право и дело Фрадштадта. Очень мало кто задумывался над тем, чем они реально занимаются. И уж совсем единицы способны были понять, что в случае любой осечки они мгновенно станут людьми вне закона, и колониальные власти даже пальцем не шевельнут ради их спасения. Ты прав, Вилл. По сути, эти ребята такие же, как мы, только не скрываются, а напротив, на каждом углу кричат о своих подвигах. И никто не спешит их арестовывать и отправлять в каменоломни, а то и на весельице. Я нахожу эту профессию чертовски привлекательной. А ты что думаешь? Пожалуй, ты прав, Джон. Но я все еще не понимаю, как мы можем стать охотниками за головами, не покидая при этом Ньюпорт. На самом деле все очень просто, дружище. Капитан снисходительно улыбнулся. Нам не нужно становиться охотниками. Мы просто заставим их немного поделиться награбленным. Ведь Бог велел делиться. «Хм, с одной стороны, ограбить грабителя — это даже и не грех», — задумчиво сказал Уильям. «С другой стороны, охотники — ребята очень серьезные, чуть что, за ножи до ружья хватаются, и все шалости обычно сходят им с рук. Так что связываться с ними опасно». «Не волнуйся, мы сделаем все аккуратно и красиво», — усмехнулся Джон, «и следы запутаем так, что у обывателей голова кругом пойдет». Уильям задумался. Предложение командира звучало дико, И выглядела полнейшим безумием, поскольку с охотниками действительно шутки были плохи. Однако же все идеи Джона до сих пор работали безотказно, и именно благодаря им в карманах парней Свифта начали вводиться неплохие деньги. Уилл понятия не имел, как они будут реализовывать новый план, но причины доверять командиру у него не было. «Хорошо, Джон», — Свифт посмотрел товарищу прямо в глаза, — «говори, что нужно делать». «Сегодня просто отнеси деньги ребятам». Пейте, гуляйте, но не до потери памяти. Потому что в дальнем углу трактира уже сидят ребята длинного Билла, а часам к семи вечера сюда обычно завредает красавчик Элл со своими охотниками. Элл и Билл не переваривают друг друга, так что достаточно просто намекнуть на насмешку со стороны конкурента, чтобы спровоцировать драку. Ага, Уилл понятливо кивнул. Это сделаем, даже не сомневайся. Длинный Билл и красавчик Элл, были одними из самых авторитетных предводителей охотников. вся Рунгазия знала, и что между ними идет непрекратное соперничество, и что они друг друга на дух не переносят. Стравите их аккуратно, но сами в драку не лезьте. Завтра отоспитесь, а послезавтра в десять утра будь с двумя самыми надежными парнями в гостинице или вот в третьем номере. Как готовиться? Быть резвыми и не опаздывать. Джон поднялся и ободряюще похлопав помощника по плечу, удалился. В отличие от простых исполнителей, у него еще и сегодня было много дел. Работа на князя Бодрова мало чем отличалась от службы в тайной канцелярии Фрадштадта. Олстон снова чувствовал себя в родной стихии. Только на этот раз у него был четкий трехлетний контракт и полная уверенность, что его не обманут и не выбросят на помойку в случае провала, как было с предыдущим работодателем. В тот случай здорово подорвал его веру в благословенные острова. Его просто-напросто предали — бросили на произвол судьбы, и если бы не Бодров, он бы уже сгнил в таридийских застенках. Джон понимал, почему князь заинтересовался им. Сильные люди способны по достоинству оценить своих злейших врагов. А уж капитан тайной канцелярии в свое время постарался на славу, ведь именно он несколько раз был в одном шаге от того, чтобы стереть с лица земли эту полулегендарную личность по прозвищу «Князь Холод». Несмотря на итоговое поражение, Олстан тоже проникся уважением к Гвадрову, и именно это, а не банальное желание выжить, послужило причиной перехода капитана в стан бывшего противника. Он не считал это предательством. Много лет прослужив короне верой и правдой, Джон в итоге оказался ненужным у родной стране. Его выбросили из-за ненадобности, потому он считал себя вправе поступать, как считает нужным. Платили ему на новой службе хорошо, а благодаря жуткое мешанине из народов старого света и туземцев Жить на восточном материке можно было хоть в Таридейской, хоть во Фрашштатской, хоть в Хривольской части. И собственный земельный надел можно было заиметь не в пример тому крошечному, что обещали, да так и не дали на островах. Здесь в Фрунгозии масштабы были совсем иными. Задачи на новой службе перед ним ставились хоть и сложные, но и интересные. Для начала нужно было раздуть огонек недовольства колонистов в метрополии. Джон покрутился в местном обществе, поработал с газетчиками, и вуаля! Сегодня на каждом углу обсуждается жадность метрополии и звучат требования исправить ситуацию. После этого была поставлена задача нарушить шаткое перемирие между большим племенем катланов и фродштадтскими колонистами, и Уолстан исполнил трюк с воровством овец, отчего на восточных границах колонии вот-вот готово запылать новая война с туземцами. Теперь пришло время поумерить прыть охотников за головами. Что ж, он займется и этим. Уилл считает их опасными ребятами, но у капитана Олстона новое задание не вызывало особых опасений. Он князя холода держал в плену, что уж для него обычные разбойники. Тем более, что специально под эту задачу из Соболевска прислали абсолютно новое оружие. Так сказать, для полевых испытаний.